Интерлюдия. Ну и что вы думаете о сложившейся ситуации? Что эти чёртовы русские совсем обнаглели? А по свежее мнение есть? Мне и так уже кажется, что ещё немного и у нас войдёт в привычку утираться. Сэр, но наши эксперты говорят, что совсем скоро санкции. Про санкции я слушаю уже четвёртый год подряд. Лично ввёл два пакета и отменил четыре. И какие ещё, кстати, эксперты? Советологи, что ли? В Россию власти больше не советы, плевать. Русские остаются русскими, несмотря на внешнюю мишуру. Просто мне, наверное, тоже в своё время надо было идти в советологи. Там можно говорить любую чушь и выдавать это за божественное откровение. Угадал? Молодец. Не угадал? Проклятые русские непредсказуемые. У нас вообще есть хоть какие-нибудь подвижки? Реальные подвижки? Русские валят всю вину на нас. Мы отвечаем, что мы тут ни при чем. Раньше надо было отвечать, а не мычать. Чертовы демократы. Как теперь врать всему миру? Нам же больше не верят. Спокойно, спокойно. Ключевой вопрос. Мы тут действительно ни при чем. Я имею в виду, совсем ни при чем. А то меня все эти терки между разными агентствами и родами войск скоро в гроб загонят. Правая рука не знает, что делает левая нога. Нет, сэр, мы тут действительно ни при чём. Более того, мы так до сих пор толком не можем разобраться в произошедшем. Вся информационная сеть, вот уже которую неделю подмассирована из спам-атакой, причём местами совершенно бредовой. Версии разнятся от вторжения инопланетян до массовых беспорядков на почве какого-то кинофестиваля. Правильно вам урезали бюджет. Только и делаете, что целыми днями в этих ваших интернетах сидите, как говаривал мой недалёкий братец. Может, армия порадует меня более конкретными сведениями, сэр. Пока что мы можем говорить, что в этом их Владимирске действительно произошла какая-то катастрофа, возможно, техногенная, возможно, теракт. Поначалу вообще шли сообщения, что это авария на местном заводе, и только потом уже выяснилось, что заводов в этом городе вообще нет. К тому же, город не имеет существенного стратегического значения, а обычным стихийным бедствиям мы особого внимания не уделяем. Спохватились мы, когда было уже слишком поздно. Реальная информация на текущий момент крепко погребена под валами информационного мусора. Однако дело явно не ограничивается простой аварией. Русские в бешеном темпе укрепляют Сахалин. Столица острова превращена в закрытый город. Расконсервирован старый военный аэродром и ряд морских портов. Группировка войск увеличилась минимум втрое. На Сахалин возвращены истребители-перехватчики и бомбардировщики. В проливе, отделяющем острова от Японии, постоянно находятся боевые корабли русских. Японцы, наверное, в панике. Именно кроме нас, русские подозревают только японцев, хотя и они тут вроде бы ни при чём. Идиоты. Они что, ждут десанта на свои островки? Нет, это было бы слишком просто. Да и не пойдут русские на такой ход. Это же не их метод. Угомоните их, кстати, а то они совсем что-то разбушевались. А если мы позволили им иметь армию, то это ещё ничего не означает. Однако, со всей этой шумихой явно что-то нечисто. С другой стороны, ничего нового мы не увидели. Может, весь расчёт как раз в том, чтобы попытаться втянуть в гонку вооружений ещё и северную часть АТР? Китайцы наступают на юге, русские на севере. А что? Очень даже логично. А по-моему, не особо. Но в любом случае мы должны дать достойный Вот и с своего кармана, и давайте этот ваш достойный ответ. Мне уже надоели ваши неоконовские штучки. Я не слишком хорошо играю в покер, чтобы пытаться блефовать и действовать напрямую, когда нам нечего выделить на это направление. По крайней мере, до тех пор, пока мы не разберёмся с Ближним Востоком. Да и то не факт. Лучше сосредоточиться на Арктике. Это сейчас приоритетнее. Я согласен с господином президентом. события во Владимирске для нас не перспективнее, чем для русских наши беспорядки в Лос-Анджелесе. Если это подготовка в рамках союза с Китаем к захвату островов Синкаку, то нам же лучше, если они тому вязнут войне. Но мое мнение, вся эта восточная шумиха призвана отвлечь нас от действительно важных направлений. Та же Арктика действительно. Господа, у нас на дворе больше не 60-е. С севера мы крайне уязвимы, как для подлодок, так и для атак бомбардировщиков. Да сколько их там у русских? Десяток, два. Свыше полусотни, но речь не о том. Господа, мы проигрываем противостояние в Арктике. Распыляя силы, мы оказываемся слабы везде. К черту Ближний Восток. Арктика ничуть не менее ценна, но русских из нее выдавить будет тяжелее, чем каких-нибудь арабов. Главное, здесь придется действовать самим, потому что здесь у нас нет ни союзников, ни объектов, пригодных к дестабилизации. Нет союзников? А как же Канада и Дания? Очень смешно. Я скорее поверю в очередной демократический референдум о присоединении к России где-нибудь в Гренландии, чем в то, что эта мелочёвка может что-то сделать. Что ж, в таком случае подведём итог. Мы оставляем фокус на Азии, но не двигаемся из её юго-восточной части и уделяем внимание северу. И главное, не лезем, как придурки демократы в русские капканы. «Кстати, я еще понимаю, почему мы все еще держим в пресс-службе Газдепа эту говорящую рыжую голову, но, может, хоть в пресс-службу Пентагона вы не будете брать имбецилов?» «Было реально стыдно за этого придурка, напялившего военную форму». Интерлюдия «Ну и что вы думаете о сложившейся ситуации?» — поинтересовался президент, Не знаю, что за океаном точно такую же фразу произносит его коллега. Думаю, что как только мы поставим этот феномен под контроль, то получим превосходный козырь, произнёс директор ФСБ. А вот я думаю, что как бы этот феномен дальше не пошёл, заметил министр обороны. Один город, пусть и с 200.000 населением, это ещё ладно, но если феномен захлестнёт хотя бы даже полумиллионное население острова, то проблем мы не оберемся. Такое скрыть уже будет не под силу. По предварительным данным, сфера действия феномена ограничена пятью километрами в радиусе от прохода. Далее носители теряют возможность применять свои способности. Значит, магия. Словно бы попробовал на вкус это слово президент. О том, что иномировые вторженцы применяли сверхъестественные силы, стало известно сразу. Свидетелей было много, но не было. Имелись видеозаписи из тех же камер наблюдения, да и последствия никуда не девались. Хотя взять вражеских магов в плен не получилось ни одного, военные перестраховывались и давили любую подобную активность не жалея сил. Их можно было понять. Встреченные маги представляли вполне ощутимую угрозу даже для современной техники, не говоря уже о людях. Младое ещё, что у начавшего самовольную контртеррористическую операцию майора, не хватило полномочий поднять в воздух боевую авиацию. Обломки частного прогулочного вертолёта были тому свидетельством, потому как, судя по записям бортовых самописцев и следам на обшивке, винтокрылую машину приложили чем-то вроде плазмы. Однако теперь выявилась и иная сторона дела. По всей видимости, через врата начала проникать некая магическая энергия. которая пробудила паранормальные способности у некоторых землян. Чтение мыслей или умение прочищать чакры и полировать карму оказалось не в ходу, однако ФСБ уже выявил из десяток людей, что умудрялись подкуривать сигареты от огонька на пальцы, замораживать воду в кружке или бить током. Это одновременно пытались секретить и в то же время поставить на контроль. Шутка ли? Мировая монополия на чудеса. В этом неожиданно пригодились различные бредовые телепередачи типа «Битвы эсперов» или «Сверхъестественных тайн России». Люди так долго существовали бок о бок со всякими шарлатанами, называющими себя магами и чародеями, что когда магия действительно появилась в мире, то этому никто особо и не удивился. Теперь же дело обстояло за малым — Всем желающим предлагалось пройти тест и поступить на государственную службу снимал и зарплатой, бесплатным жильём и кучей льгот. Неудивительно, что жители Владимирска, многие из которых потеряли работу из-за закрытия города, не только не пытались скрыть свои сверхспособности, но и охотно шли на контакт с властями. А риски оказаться навечно запертым в какой-нибудь лаборатории или быть разобранным на органы, вероятно, помнили все. Однако элементарная человеческая жадность брала вверх. Да и не было мыслей применять какие-то особо радикальные методы изучения данного феномена, как его тут же обозвали, по крайней мере, к обычным гражданам. А вот за заключенными местной исправительной колонии установили пристальное наблюдение. Сидящим за решеткой за нетяжкие преступления были обещаны амнистия и полная реабилитация в случае сотрудничества при обнаружении паранормальных сил, А вот участь двух грабителей и убийц, у которых обнаружились магические способности, была не столь однозначной. Между тем, никто из обнаруженных земных магов не мог похвастаться особой мощью. Огонь на кончике пальца, да корка льда на воде в стакане вот и весь максимум. Никакого сравнения с силой имперских магов, ставивших их на уровень чуть ли не боевых танков. Тут явно требовались знания и умение, как эти силы применять. Да, это можно было и открывать самим, но куда проще было бы воспользоваться услугами жителей Светлояра. Там-то наверняка был накоплен многовековой, если не многотысячелетний опыт использования магии. Что для этого требовалось? Либо союз с Новым Римом и имперские маги в качестве советников, либо оппозиционные силы. Не могло же в том мире существовать всего одно государство, да ещё и без различных врагов. Поможет империя, хорошо. Придётся иметь дело с её врагами, тоже сойдёт. В любом случае, самым приоритетным сейчас было найти выход на власть нового Рима, чтобы заключить мир и прекратить бессмысленное кровопролитие. Учитывая наличие магии, обрегены вполне могли представлять для России серьёзную угрозу. Если мага нельзя будет заметить никакими приборами и визуально, то что может помешать ему, к примеру, войти в Кремль и лишить страну руководства? Рапорта о превосходном оптическом камуфляже имперских магов есть. И это даже не свою жизнь жалко. Просто на текущий момент это действительно чудовищный удар по стране. Или что насчёт сверхмощных огненных шаров, способных стереть с лица земли целый город? Чудовищные землетрясения, громадные цунами, какие-нибудь легионы мёртвых. Пока магия остаётся малоизученной областью, можно ожидать чего угодно. В Тарженце такого не применяли. Но это ведь не отменяет наличие подобных средств на самый крайний случай. ЭДК абсолютное оружие возмездия. Собственно, во Вьетнаме или Чечне тоже никто не кидался ядерными бомбами при вторжении. Верное и обратное. Масштабная угроза со стороны Светлояра может вызвать адекватный ответ, выраженный в сотнях килотонн тротилового эквивалента. И поэтому авианосные бомбы и артиллерийские снаряды со специальной начинкой уже в пути. Хотя с ракетами есть некоторая проблема. Наведение со спутника или по рельефу местности для них пока что недоступно. Однако этот вопрос опять же решается. Готовятся к заброске специальные дирижабли-разведчики и несколько переоборудованных пусковых установок старых тополей, снаряжённых не ядерными боеголовками, а картографическими спутниками. Однако всё это дело будущего. А в случае возникновения угрозы на данный момент ставку придётся делать на иные средства сдерживания. Те же ядерные снаряды к пушкам или классические бомбы. Но если с носителями первых никаких проблем нет, заряжая и стреляя в случае чего, то вторые опять же требуют определённой подготовки. Атомный заряд с вертолёта не применить, нужны полноценные боевые самолёты. Кстати, хорошая идея у этого Кравченко мелькнула. Палубные истребители, бомбардировщики действительно можно развернуть достаточно быстро, а к ним есть и тяжёлые управляемые ракеты, способные нести не слишком мирный атом на многие сотни километров. А в идеале в будущем хорошо бы перебросить через врата и пару настоящих стратегических бомбардировщиков. Было бы возможно и атомные подлодки бы загнали. Потому как в таких случаях отталкиваться приходится не от существующих на сегодняшний момент угроз, а от гипотетических. Так сказать, пройдя у сурийскую тайгу, не встретив тигра или медведя и заявить, что их там просто нет и не было никогда, это слишком опрометчиво и неразумно. Дипломатическая миссия уже убыла на Светлаер, поинтересовался президент. Ещё нет. Группа из проверенных и надёжных товарищей уже сформирована, но ещё не убыла на восток. Расстояние не маленькое, даже на самолёте. Вообще, я тут мониторил ситуацию по своей линии, вставил министр обороны. В общем, буквально полчаса назад пришёл доклад, что наши ребята вступили в очередной контакт с местными. Может, хоть на этот раз мирный? слегка иронично спросил президент. Как ни странно, но почти что Разведчики, что должны были осмотреться на предполагаемом маршруте следования дипмиссии, в настоящий момент ведут переговоры с представителем местного жречества и следуют к ближайшему крупному городу. Стоп. Президент резко посерьёзнел. Была же директива избегать контактов, так сказать, во избежание всего. Эпидемиологическая обстановка в норме, пожал плечами министр. Что у римских пленных с нашей стороны, что у нашего контингента там? Проблемы по сути только с несварением желудка. На контакт, опять же, рано или поздно идти всё равно нужно, хотя бы неофициально. Если что-то пойдёт не так, объявим, что это всё перегибы на местах, кивнул директор. А если получится наладить отношения, то скажем, что всё так и задумывалось. Определённый резон есть, задумчиво произнёс президент. Но не натворят ли наши там дел, от которых мы потом не открестимся? Это ведь все-таки не какой-нибудь спецназ или частники, а обычная мотопехота. Командиры там, может, и из штатного подразделения, и не обстрелянные, но решительные», — заметил министр. «Всю верхушку, которая во время вторжения разбежалась, уже сняли. Остались в основном майоры и ниже». Как раз те, что контратаку организовывали и первыми через ворота пошли. Однако, благодаря им, удалось избежать больших жертв. И противников в плен они корректно брали, а не на гусеницы сплошняком наматывали. Вообще непонятно, то ли наградить их всех за решительные и смелые действия, то ли наказать за самоуправство, хмыкнул президент. Впрочем, польза от всего этого вышла куда больше, чем вреда, так что надо награждать. А то так бы мы полгода просидели перед этими вратами, пропихивая через них дроны, прежде чем отправить добровольцев. Причём за этот срок имперцы вполне могли подогнать что-то более тяжёлое, укрепиться или просто закрыть проход, заметил директор. А так, благодаря безбашенным майорам и лейтенантам, у нас есть первая в мире инопланетная база. Кстати, правовой статус контакта проработан. Нужна же на что-то операция, а не постоянно импровизировать. Вторгшиеся войска нового Рима пока что определены как незаконные вооружённые формирования. В маловероятном случае объявления состояния войны, они могут быть переквалифицированы в военнопленных. Со статусом операции пока ещё до конца не определились, либо это принуждение к миру властей нового Рима, или же отдельных НВФ либо же гуманитарная интервенция с целью защиты дружественного нам народа. К нам уже появились дружественные нам народы? усмехнулся президент. Появятся. не моргнув глазом ответил директор ФСБ. Это же большая и мощная империя. Наверняка там есть какие-нибудь угнетаямые народы. Только никаких поставок автоматов и танков в обмен на обещание построить социализм в отдельно взятой банановой республике. Это мы уже проходили. Ничего хорошего из такого не получается. Да и не настолько мы богаты. Ага, сначала дружественные народы, а затем появятся и претенденты на имперский и эльфийский престолы с аккающим московским акцентом, рассмеялся министр обороны. Обижать стало речь генерал армии. Не будет акцента, слегка улыбнулся в ответ директор ФСБ. А российский паспорт? А что, российский паспорт? Депардье выдали. А чего бы и какому-нибудь эльфийскому принцу не выдать, если попросят. Страна у нас такая, всех принимаем. Если серьёзно, то над вопросом устройства наших владений на Светлояре надо будет ещё подумать, произнёс президент. Одной, пусть даже и очень крупной военной базы будет явно недостаточно. Так что либо передача земли и создание нового субъекта федерации, либо буферное государство привлекательно. Блог опыт уже имеется, хотя отнюдь не самый идеальный. Однако тут опять же понадобится либо местные борцы за независимость, либо придётся специально создавать вассальное государство. Надо только рассчитать предполагаемый период интеграции и попытаться избежать возможности откалывания.